Глава 24. Мараси устроилась рядом с воином Истерис, наблюдая за подходами к храму. Далекие огни показывали местоположение экспедиции костюма, и эти огни становились все ближе. Что делать, когда он сюда доберется? Сражаться? Как долго? В конце концов, в медальонах не останется тепла, да и провианты у них, можно сказать, никакого. Единственная надежда, что Ваксилиум быстро разыщет браслеты и удастся сбежать на Скимере, улететь еще до того, как костюм успеет что-либо предпринять. Представив, как этот приводящий в ярость человек застрянет в здешних снегах, одолев многие мили ради того, чтобы обнаружить пустой храм, Мараси слегка повеселела. По крайней мере, воображая его реакцию, отвлеклась от того, что ее раздражало. «Сиди здесь, Марасси. Держись подальше от неприятностей. нянче Вейна. Она знала, что Ваксилиум имел в виду не это, но все равно была уязвлена. Чтобы не сидеть и дуться, как капризный ребенок, Марасси открыла сумочку и достала маленький штырь, принадлежавший Релуру. Такой маленький и чистый, блестящий кусочек пьютера, рассматривая штырь в свете фонаря Стеррис. Мараси пожалела, что не знает его историю. Чтобы его изготовить, убили человека, разорвали его душу на части, и одну из них использовали, чтобы создать Кандра. Несмотря на то, что это было сделано давным-давно, да еще с кем-то, кто все равно бы умер много веков назад, Мараси показалось, что штырь должен быть скользким от крови. А он такой вот чистенький. «И все же», — подумала она, — Чтобы человечество делало без Кандра, действующих в качестве рук гармонии, направляющих и защищающих нас. Такое вот благо вышло из чего-то столь жуткого. В самом деле, согласно истории мира, без труда который проделали Кандра на протяжении многих веков, собирая Атиум, человечество, скорее всего, было бы уничтожено. «Вседержитель такой же», продолжала размышлять Марасси. Он был чудовищем, создал этот штырь, убив кого-то, и при этом каким-то образом сумел попасть к народу Алика и спасти всю их цивилизацию. Ваксилиум искал справедливости. Он был великодушным, пощадил же он Уэйна много лет назад, но все-таки заботился о поддержании законности. Довольно близорукий подход. Марасси желала создать мир, в котором охранять закон было бы не нужно. Может, именно поэтому Ваксилиум в последнее время так ее раздражал. «Ты поосторожней с этим!» — указывая на штырь, заметил Уэйн. «Ты же не хочешь уколоться и превратиться в Кандра!» «Сдается мне, эта штука так не работает!» Мараси спрятала штырь обратно в сумочку. «Кто его знает? Сдается мне, его должен нести я! Просто, на всякий случай!» «Ты его обменяешь на первую безделушку, мимо которой мы пройдем, Уэйн!» «Не обменяю!» Он помедлил. «А что, видела там позади что-нибудь подходящее?» Мараси встала и подошла к Стерис, которая чинно сидела на каменном выступе, идущем вдоль стены храмового вестибюля. Сидела как леди, колени вперед, спина прямая, и что-то аккуратно писала в блокноте при свете фонаря. «Стерис!» позвала Марасси. Сестра моргнула от неожиданности. «А, Марасси, возможно, ты сумеешь мне помочь с одним вопросом. Насколько я бесполезна?» «Прошу прощения?» «Бесполезна», — сжимая блокнот, повторила Стерис. «Не какой-нибудь маленький карманный, а большой, который таскала с собой в рюкзаке. Она его использовала для мозгового штурма». Сегодня Стеррис писала что-то прямо на обложке. «Я пытаюсь это оценить в справочных целях. Не питаю иллюзий относительно своей роли в этой группе. Я багаж, случайность. Человек, которого надо оставлять присматривать за лошадьми или отсылать подальше от ловушек. Если бы лорд Ваксилиум смог бы оставить меня в каком-нибудь безопасном месте по пути, он бы, безусловно, так и поступил». Мараси вздохнула. И тяжело опустилась на каменный выступ рядом с сестрой. «Неужели именно это могло их объединить?» «Я знаю, что ты чувствуешь», — сказала она. «Первый год возле него я провела с ощущением, что Ваксилиум относится ко мне как к маленькому щенку, который кусает его за пятки. Теперь же, когда он наконец-то меня принял, обращается со мной как с инструментом, который можно использовать, а потом положить обратно на полку». Кажется, ты меня неправильно поняла. Ну, разумеется, с покорностью подумала Марасси. В каком смысле? спросила она вслух. Я не собиралась жаловаться на то, как со мной обращаются, а просто констатировала факты. Я довольно-таки бесполезна в этой экспедиции, и думаю, что это справедливо, учитывая мой жизненный опыт. Однако, если я хочу измениться к лучшему, мне надо знать, Какой путь предстоит одолеть? Вот, смотри. Стерис повернула блокнот к Марассе, демонстрируя обложку. Почему именно на обложке? Так или иначе, Стерис нарисовала там маленькую диаграмму, на которой были отмечены точки. Одна ось отражала полезность, на другой перечислялись имена. Ржавь. Стерис в цифрах отразила полезность каждого участника их миссии. Полезность ваксилиума составляла сотню, как и полезность мелан. Уэйн удостоился 75 баллов. У Мараси же оказалось целых 83. Такого она не ожидала. Я бы сказала, что 10 – это граница, ниже которой бесполезность члена экспедиции перевешивает тот малый вклад, который он в нее вносит. Думаю, моя полезность составляет 7. «Потому что в некоторых случаях лучше, чтобы я была рядом, хоть их и немного. Что ты об этом думаешь?» Стеррис? Марася оттолкнула блокнот. «Прежде всего, почему тебя вообще заботит, насколько ты здесь полезна? А почему это заботит тебя? Потому что это моя суть, то, кем я хочу стать, но не твоя». Ты же совершенно счастлива, когда сидишь в гостиной и роешься в бухгалтерских книгах. И все же вот ты здесь, на вершине горы, во время снежной бури, ждешь перестрелки. Стерис поджала губы. Я предполагала, что буду полезна лорду Ваксилиуму на приеме, и так оно и вышло. Изначально я считала, что это будет в основном политическое предприятие. Ну, конечно, аналитический подход во всем. Мараси прислонилась к стене и посмотрела сквозь дверной проем на приближающиеся огни. К счастью, за ними внимательно наблюдал Уэйн. Пусть он время от времени и изображал дурачка, но к своим обязанностям относился серьезно. И кроме того, негромко продолжала Стерис. Я поехала с вами, возможно, ради новых ощущений. Мараси резко перевела взгляд на сестру но так глядела куда-то в потолок. Мир будто перевернулся, и законы, установленные природой и людьми, больше не властвуют. Они вдруг стали гибкими, как провисшая струна. Мы словно сферы. Мне нравится думать о том, что я могу оторваться от всего, чужих ожиданий того, как ко мне относятся, как я сама к себе отношусь, и воспарить. Сначала... Я увидела это в его глазах. Голод, пламя. А потом обнаружила то же самое в себе. Он, ваксилиум, огонь, а огнем можно делиться. Когда я здесь, когда я с ним, я горю, Марасси. Это чудесно. У Марасси упала челюсть, и она уставилась на сестру, разинув рот. Неужто эти слова вылетели из уст Стерис? Осторожный, скучный, занудный Стерис. Та посмотрела на Марасси и залилась краской. «Ты на самом деле его любишь, да?» — спросила Марасси. «Ну, любовь — это сильное чувство, которое требует осторожности и неторопливости, чтобы...» Стерис. «Да, она уткнулась в свой блокнот». «Это глупо, да?» «Конечно, любовь — всегда глупое чувство. За счет этого она и работает. Против собственной воли — Мараси потянулась к сестре и обняла ее одной рукой. «Я рада за тебя, Стерис». «А ты?» — спросила Стерис. «Когда ты найдешь того, кто сделает тебя счастливой?» «Дело не в том, чтобы кого-то найти, Стерис. Не в моем случае». «Но в чем же тогда дело?» Она еще раз обняла Стерис и, отвлекшись на собственные беспорядочные мысли, отправилась проверить, как дела у Уэйна. «О чем думаешь?» — спросил тот, когда Мараси присоединилась к нему возле наружной двери. «Только что в дребезги разбились мои давние представления об одном человеке. И я спрашиваю себя, нет ли в каждом встречном мною схожих глубин, и можно ли избежать ошибки и не судить о людях поверхностно, чтобы не содрогнуться, когда они продемонстрируют свою истинную сложность. А ты?» «А я смотрел на вас обеих». Задумчиво проговорил Уэйн, разглядывая скорее заснеженный ландшафт, чем ее. И задавался вопросом. «Сестры и впрямь могут ласкать друг друга, чтобы парень смотрел. Или такое бывает только в песнях, которые поют в пивной?» Мараси тяжело вздохнула. «Спасибо, что восстановил мою способность доверять собственному представлению, Уэйн. Всегда пожалуйста. Те огни все еще далеко. Думаешь, они застряли в снегах?» Уэйн покачал головой. Марасси нахмурилась, заметив его позу. Уэйн казался расслабленным, но вытащил и положил на колени дуэльную трость. «Что?» — встревожилась Мараси. «Если бы я знал, что меня заметили, лучшим способом подкрасться было бы оставить свет позади и притвориться, будто я продвигаюсь медленно». На этот раз Мараси обратила внимание не на огни, а всмотрелась в ближайшую тьму, полную беспокойных снежинок. И там, почти у подметенной ветром каменистой площадки перед храмом, заметила движение Тень среди теней. Пора звать Ваксилиума? спросила Мараси. Я думаю, Уэйн осекся, и Мараси подняла винтовку. Что? спросила она. Уэйн указал на приближающуюся тень, которая держала маленький флаг, пересеченный знаком X. Это был символ парламентера. Вак стянул за веревку, помогая Милан выбраться из ямы. Кандра выползла на край и упала без сил. Она не ошиблась по поводу одежды. Та была вся изорвана, левая штанина полностью оторвалась от самого бедра. Каким-то образом Милан сделала свое тело более компактным. Большая часть ее пышных форм превратилась в тугие мышцы, а волосы сняла, оставшись лысой, и спрятала в мешок, который нес Алик. Вакс присел рядом с Кандра и окинул взглядом коридор с его штырями, ямами, ядовитыми дротиками и прочими странными механизмами. Весь храм выглядел как один длинный переход, задуманный таким образом – чтобы одолеть его было как можно сложнее. «Что-то в этом есть неправильное», — подумал Вакс. «Но вот что?» Милан завозилась на полу. «Отдохни минутку». Вакс положил руку ей на плечо. «Не знаю, есть ли у нас эта минутка, Ладриан, Ла сказала Милан, принимая флягу у взволнованного Алика. Неподалеку, скрестив руки, стояла Тельсин, явно раздраженная тем, что все происходит очень медленно. Она то и дело бросала взгляд через плечо, словно ожидая, что в любой момент появится костюм и снова сделает ее своей пленницей. «Как твои кости?» — спросил Вакс. Кандра подняла левую руку, точнее, попыталась. Плечевая кость сломалась посередине, и остальная часть руки безвольно болталась. Вакс выдохнул. Уверена, что это не болит. Я отключила нервы, которые причиняют боль. Этому трюку мы научились за последние века. И поскольку мои кости из хрусталя, они ничего не чувствуют. Мелан поморщилась, когда ее рука выпрямилась, и перелом вроде бы зажил. Но Вакс знал, что это не так. Она не могла ни создавать кости, ни исцелять их. Еще одна заплатка... Кивнув, Кандра натянула связку вдоль сломанной кости, чтобы удержать ее на месте. То же самое она уже проделала со многими своими костями. Мелан собралась подняться. Мы можем отыскать другой путь, сказал Вакс. Прорваться сквозь какую-нибудь стену или, может быть, через крышу. И сколько времени на это уйдет? Зависит от того, как нам дорого то, что внутри. А тебе не кажется? что было бы глупостью преодолеть такой путь, а потом разрушить браслеты скорби из-за нетерпеливости?» Вакс кивнул. Они дошли почти до конца. Он видел впереди дверь. «Кажется, я разгадал закономерность». «Какую?» — спросила Миалан. «Нажимная пластина под вторым камнем справа от тебя плюется дротиками». Миалан шагнула вперед, и большим пальцем ноги нажала на камень. Выскочившие из стены дротики пролетели перед ней и отскочили от противоположной стены. «Следующая через два камня», — продолжал Вакс. «Под нее ведет тоненькая металлическая линия. До сих пор такие указывали на ловушки в стенах». Кандра опять нажала на плиту большим пальцем. Часть стены открылась, и оттуда выскочило огромное бревно, утыканное шипами. Мила, заметила Милан. Последний должна быть ловушка с ямой. Вакс вместе с ней обошел упавшее бревно. Проверь веревку. Камни, под которыми она находится, чуть-чуть приподняты. Милан потянула за веревку правой рукой. Пальцы левой были раздроблены. Хрустальные кости сломались, и кандра скрепила их сухожилиями, поэтому рука теперь была постоянно сжата в кулак. Ненавижу ямы, пожаловалась Мелан. Они все длятся и длятся. Я пугаюсь того, что может оказаться на дне. Она наступила на указанную часть пола, а Вакс крепко вцепился в свою часть веревки, конец которой был привязан к его талии. Но вместо ямы-ловушки открылся потолок. Мелан отпрыгнула, и глыба неестественно окрашенного льда ударилась о каменные плиты пола. Он был влажным. И его поверхность казалась маслянистой. Что это, ради колец гармонии? – проговорила Мелан, присаживаясь, чтобы осмотреть лед. Может, кислота? – предположил Вакс. Похоже, они припасли там какую-то жидкость, но с течением времени она расслоилась и наполовину замерзла. Мелан все никак не могла оторвать глаз от странного льда. Что такое? — спросил Вакс. — Ничего. Кандра тряхнула головой. — Ну что, это все? — Насколько я могу судить, да. Вместе они подошли к каменной двери в конце коридора. У нее не было ручки, зато имелось несколько резных отметок — круги с символами внутри, инкрустированными серебром. Вакс посмотрел на Алика. — Я ничего из этого не узнаю, — поменяв метапамять, сказал пилот. «Если это надписи, то на языке, который я не понимаю». «Что будем делать?» — спросила Миллан. «Давай приведем остальных», — задумчиво проговорил Вакс. «Лишние головы нам не помешают, да и Мараси может их опознать по запискам Релура». Они пустились в обратный путь. Первой снова шла Меллан хотя Вакс внимательно глядел по сторонам в поисках любых указателей или ловушек. Шли по-прежнему медленно, поскольку Кандра хотела убедиться, что ничего не пропустила. Тельсин догнала Вакса, бросив взгляд через плечо на дверь и обхватив себя руками, хотя с медальоном ей не могло быть холодно. Алик брел следом, снова надев свой согревающий медальон. «Ваксилиум, ты когда-нибудь спрашивал себя?» Негромко заговорила Тальсин. «Как ты очутился там, где ты есть?» «Полагаю, иногда. Хотя, думаю, я могу это отследить. Мне не всегда это нравится, но если остановиться и хорошенько все обдумать, получается логично. А я не могу сделать то же. Помню, как была ребенком и полагала, что мне принадлежит весь мир. Что я сумею его захватить, когда стану старше, исполню свои мечты, стану великой». Но с возрастом я чувствую, как происходящее все больше и больше ускользает из-под моего контроля. Не могу отделаться от мысли, что все должно быть иначе. Как же так, если в юности я чувствовала, что все в моей власти, а теперь, будучи взрослой, часто ощущаю себя такой беспомощной? — В этом виноват наш дядя, — сказал Вакс. — Потому что он держал тебя в плену. — И да, и нет. «Вакс, я взрослая женщина. У меня уже седина и прожито больше половины жизни. Разве я не должна понимать, что к чему?» Тельсин покачала головой. «В этом нет вины Эдварна. Что мы наделали в Аксилиум? Мы одиноки. Наши родители умерли. Теперь мы сами взрослые. Но где же наши дети? В чем наше наследие? Чего мы добились? Тебе ни разу не казалось...» Что на самом деле ты не вырос? Что все выросли, а ты только притворяешься взрослым? Нет, Ваксу так не казалось. Но он все равно одобрительно хмыкнул: Было куда приятнее, что Тельсин демонстрирует какую-то другую сторону своей натуры, нежели лихорадочную ненависть к костюму и его людям. «Ты поэтому так и увлеклась идеей попасть сюда?» — спросил Вакс. «Думаешь, то, что мы там найдем, поможет чего-то добиться?» По крайней мере, это поможет обществу. Если не уничтожат его. Толкать общество вперед не означает уничтожать. Даже если при этом мы останемся позади. Тельсин снова замкнулась в себе. Вакс не мог ее винить после всего, что она перенесла. Жаль только, что не было времени, чтобы вернуться в Элендель, устроить ее в каком-нибудь уютном и безопасном месте, а потом уже лететь сюда. Они двигались по собственным следам, минуя уже обезвреженные ловушки. Упавшие с потолка каменные плиты, дротики и копии из стен, и даже часть самой стены, которая рухнула, преграждая дорогу. Почти рухнула, потому что Милан успела подсунуть здоровенный кусок скалы, а Вакс сумел забраться в образовавшееся пространство и толкнуть аламантически вверх несколько монет, чтобы приподнять еще чуть-чуть. В заключение они подперли стену, заложив по обеим сторонам камнями направляющие рельсы, и, несмотря на все старания, пришлось наклониться, чтобы пройти под нею. По дороге назад обнаружились еще две невыявленные ловушки. Вакс ощутил растущую досаду. «Так много труда», — думал он, глядя на часть стены, которая провалилась внутрь и выпустила косы, рассекающие воздух. Лезвие заело, так что ваксу и остальным не угрожала опасность. И тем не менее изобретательность, которую проявили у строителей ловушек, изумляла. «Алик», — окликнул он, заставив коротышку снова надеть медальон связи. «Зачем твоим соплеменникам строить настолько очевидное место упокоения браслетов? Зачем возводить этот храм, который буквально кричит о том, что внутри есть нечто ценное, а потом утруждать себя созданием стольких ловушек. Почему бы просто не спрятать браслеты в каком-нибудь непритязательном месте, вроде пещеры? Как я уже говорил о созерцательной, они представляют собой вызов. И если быть точным, делали это не мои соплеменники. Жрецы, которые сооружали храм, не принадлежали ни к одному из народов, которые ныне живут в моем краю. Да. «И ты говорил, что суверен оставил здесь свое оружие и приказал его сберечь, потому что собирался за ним вернуться. Правильно?» «Так гласит легенда». «Тогда эти ловушки бессмысленны». Взмахом руки Вакс указал на коридор. «Разве жрецы не беспокоились о безопасности вашего короля?» «Простые ловушки не причинили бы ему вреда, ненаблюдательный хозяин», — со смешком заметил Алик. Нервным смешком. Он снова посмотрел на Меллан. Эти ловушки, заявление и вызов. Все вроде бы выглядело логичным, но Вакс не чувствовал удовлетворения. Объяснение Алика и то, что храм построили в столь недоступном месте, и эти ловушки, все укладывалось в некую четкую схему, и одновременно что-то было здесь не так. Слишком предсказуемо. Может, именно в этом-то все и дело? «Вакс!» Уэйн выглянул в коридор, когда они почти дошли до выхода. «Вакс, вот ты где! Твой дядя, дружище! Он здесь!» «Как близко!» — уточнил Вакс, ускоряя шаг. «Близко, близко! Совсем как кредитор, который стоит на пороге и требует выплатить аренду!» Вакс надеялся заполучить браслеты до того, как это случится. «Надо попытаться обрушить вход», — сказал он. Или хотя бы коридор. Займись этим, а мы пока закончим здесь. Да не вопрос, только... Что только?» Резко остановившись, спросил Вакс. «Он у нас в плену». Большим пальцем Уэйн указал себе за спину. «Мараси держит ружье у его ржавой головы». «В плену?» «Это невозможно». «Ага», — с беспокойством проговорил Уэйн. Он подошел прямо к нам, с флагом. Сказал, хочет поговорить с тобой.